Глава девятая «Прелестно!» — оскалился мастер Волмар. «Еще немного, и будет идеально!» Сейчас он занимался созданием нового существа. Любой назвал бы его творение уродцем, но только не мессир. Для него все его создания — это что-то прекрасное пусть и не всегда похожая на людей. Сейчас он пытался скрестить человека и жабу, тем самым получив идеальное существо без каких-либо изъянов. И пусть процесс шел не без проблем, но даже так мессир был доволен своим результатом. Оставалось лишь несколько завершающих штрихов, и монстр будет не только жизнеспособен, но и невероятно силен. Вот только в самый ответственный момент в рабочую комнату зашел один из множества его верных последователей, Ученик, жаждущий перенять гениальность и мастерство миссира. Молодой человек поклонился мастеру и заговорил только тогда, когда ему это позволили. Хотя и было видно, что ему не терпится поскорее рассказать о чем-то. «Господин!» — воскликнул ученик, стоило ворлмару взмахнуть рукой. «У нас проблемы. Двое наших с объекта, где вы их оставили, они...» «Что они?» — не выдержал миссир. «И вообще, иди отсюда! Ниш, я творю!» — Рыкнул он и вернулся к созданию прекрасной человека-жабы. «Простите, господин, но это срочно!» Мастер снова обернулся, отчего ученик побледнел и забился мелкой дрожью. «Ты!» — зарычал Ворлмар, и, потеряв самообладание, метнул в ученика столик с инструментом, после чего начал крушить свой кабинет. Разбивал стеклянные шкафчики, разбрасывал в разные стороны всевозможные лотки, затем взял меч и рассек на несколько частей свое творение, Хотя он и потратил на скрещивание человека и жабы несколько дней, но все равно проще начать заново. Только после этого мастер плоти глубоко вздохнул, медленно выдохнул носом и закрыл глаза. «Хорошо», — теперь уже спокойно проговорил мессир, — «веди меня. Но если причина покажется мне бестолковой, ты займешь его место». Ворлмар рукой указал на уничтоженное творение, чего ученик вновь задрожал всем телом. Он понимал, что, сказанное мастером, Чистая правда. Если ему не понравится увиденное или не покажется интересным, ученика ждет страшная участь. Мессире было лень куда-то идти. Он великий мастер плоти, способен создать все, что угодно. Ворлмар ограничен лишь своими фантазиями. И надо сказать, что с этим у него проблем нет. Разум работает идеально, и выдумывать новые причудливые формы для своих творений Мессир может хоть сутки направлять. Благодаря своему исключительному мастерству, мистер заслужил всеобщее уважение. Короли и сильные мира сего. Все знают Уорлмара как лучшего мастера плоти, способного не только изменить внешность, но и создать поистине ужасающих монстров. И в отличие от химерологов, его творения остаются живыми людьми. Уорлмар нашел свое призвание, когда его выгнали из академии. Он всегда был в себе сибиномия. И как-то раз не сошелся во мнении с одним из преподавателей. Да настолько, что чуть было не дошло до драки. Проблема оказалась в том, что в будущем мессир оказался прав. И такой позор преподаватель терпеть не захотел. Просто выгнал его и таким образом разобрался с проблемой. После отчисления, Ворлмар долгое время не решался вернуться домой. Много пил, грустил за упущенных возможностей. И боялся посмотреть отцу в глаза, ведь до конца обучения оставалось всего несколько месяцев. И как сказать о том, что все это время было потрачено впустую? Но рано или поздно вернуться в родной город все же пришлось. Там, по пути, Ворлмар случайно наткнулся на бродячий цирк, и его очень заинтересовала группа уродцев. Люди со всевозможными отклонениями, развития и мутациями были выставлены на потеху публики. И в тот момент мессиру стало их жаль. Но зато в его голове созрел план, как можно заработать на этом. Так что он сразу обратился к распорядителю цирка и предложил свои услуги. Излечить этих коллег, вернуть им нормальный вид, и за это он хотел получить некоторую сумму денег. Затем показать отцу, что он и так может нормально зарабатывать. И тогда, возможно, наказание будет не таким строгим. Все же учился в Ворлмар прекрасно, и за полгода до окончания учебы уже полностью изучил весь материал. Но распорядителя были совсем другие планы, ему нужны именно уродцы, и если сделать из них нормальных людей, на них не получится заработать. Так что он в шутку предложил начинающему магу сделать уродов еще более уродливыми и пообещал заплатить за это вдвое больше. А Ворлмар был и рад. Он с удовольствием выполнил просьбу, и удивленный распорядитель отдал ему круглую сумму. Теперь путь на свободу этим людям был окончательно закрыт, ведь даже просто смотреть на них стало противно. Это и стало началом вольной карьеры мастера плоти. Его творение пользуется популярностью среди и простого народа. На его личную выставку уродцев приходят поглазеть даже из соседних королевств. Но не только уродцев. Также маг трансформации тела умеет улучшать внешность, но самое главное — изменять физические данные людей. Например, создавать более мощных воинов, лишать их страха или возможности критического мышления. Хотя все равно любимым занятием осталось создание уродцев, ведь именно этим прославился в своё время Ворлмар. Он всегда был уверен, что лучше него никого нет. Даже в самых отдаленных королевствах все и всегда признавали, что такой талант превзойти невозможно. Так он думал 20 лет назад, да и сегодня утром был уверен, что до сих пор никто его не превзошел. Но стоило спуститься вниз и выйти из замка, Ворлмар замер от изумления. Ведь прямо перед ним стояли два доказательства того, что его умения и таланты — это ничто. Так, поделки какого-то любителя, дилетанта, по сравнению с тем, что сотворил этот кто-то с его людьми. Он думал, что лучше его нет, а теперь видел перед собой двух настолько страшных созданий, что у него самого волосы встали дыбом бесформенные бугристые тела, изуродованные мощнейшей магией трансформации. У одного на заднице моргают глаза, у другого вместо ноги рука и наоборот. И сейчас Ворунмар понял, что его план с треском провалился. Он хотел поймать сильного мага из другого мира и превратить его в страшного уродца. Для этого ему пришлось обменять 30 экспонатов из его коллекции и выкупить могущественный артефакт. Даже договорился с лордом тройного имени, Чтобы поставить на портал защиту, и верил в то, что кто-то может попытаться через него войти. Теперь же Ворл Мара охватил ужас, что постепенно сменился легким профессиональным возбуждением и азартом. Кто сотворил с вами это? нахмурился миссир, подойдя к бесформенным уродцам. На Они хором замучали, а мастеру плоти пришлось потратить немало энергии, чтобы дать возможность измененным сказать хоть пару слов. Он снова удивился тому, насколько мастерский незнакомец поиздевался над его учениками и даже запомнил пару тонкостей, решив использовать их в будущем. Родцы все же смогли рассказать, как на них напал сильный маг, как он издевательски буквально за секунды изменил их тела. И теперь у Ворлмара появилась новая цель. Нужно поймать и поработить этого человека, а затем подчинить его своей воле. С таким рабом можно стать еще более известным, и не только в королевстве, но и во всем мире. «Что будем делать, мастер?» Другие ученики обступили двух бедолаг и как-то пытались им помочь, используя свою магию. «Они же страдают! Вы можете это исправить? Есть хоть какой-нибудь выход?» «Есть!» — кивнул мистер. «Передайте лорду Фасарейскому, что заказ на двух уродцев готов!» — проговорил он и, положив руки на бедолаг, заставил их уснуть. Повисла тишина. И изумленные ученики переглянулись между собой возможно кто-то из них и хотел возразить но никто не решился как никак а их учитель не совсем вменяемый человек и лучше лишний раз его не злить да еще я хочу ворум-мар уже развернулся чтобы уйти чтобы ты валис указал он на старшего ученика отправился в город и привел ко мне столько командиров наемных отрядов сколько сможешь найти — Наемники? — удивился тот. — Да, ученик. Они самые. В том мире есть самородок, прекрасное дарование, которое мне очень нужно, — заключил мастер плоти. — Неужели вы? — Удивленно воскликнули остальные, а Ворлмар растянулся в улыбке. — Да. Я лично поведу армию туда и получу этого человека. Со мной пойдет моя тысяча безликих. Его заявление заставило учеников перешептываться. Как-никак, а личная армия мастера наводила страх и ужас даже на местных лордов. Что уж говорить о другом мире. Не зря же я их создал, как раз на такой случай. И все-таки как быстро летит время, когда по уши загружен работой. С приходом грозы вокруг стало на удивление оживленно, Огромный поток раненых, среди которых, как назло, практически все при смерти. Постоянные нападения, какие-то еще проблемы и вопросы, требующие моего срочного вмешательства. Одно радует — не приходится тратить время на пустые разпри с соседями. У них и так забот хватает, ведь сейчас всей империи есть чем заняться. Последние два дня я в основном тоже занимался своими профильными обязанностями. Хоть меня и пытались отвлечь но в первую очередь, в любом случае, лечения. После того бестолкового сражения с войском Тройного Лорда осталось немало раненых, и все они постоянно пытались умереть. Все потому, что враги использовали интересные артефакты. Создать такие сможет лишь группа артефакторов, или же один, но очень хороший и умный мастер. Все дело в том, что внутри их атакующих артефактов зачастую были заключены две, а то и три стихии, Очень эффективно, вот только создать подобное крайне сложно. Для этого нужно не только мастерство а и достаточно сил, но и тщательный, скрупулезный подбор материалов. Сложно найти такие, чтобы они могли выдерживать магию огня и земли, например. В любом случае, итогом стало много интересных ранений. Мне пришлось доставать зачарованные осколки из тел своих бойцов, восстанавливать повреждения кожи и внутренних органов. У нескольких бойцов оплавилась плоть, после чего она застыла. И их организмы усиленно думали, что так и должно быть. А когда организм обманут, в лекарю гораздо сложнее воздействовать на него. Думаю, эта основа уже ни для кого не секрет. Куда проще приводить тело к его нормальному состоянию, чем что-то менять в нем. Купель Лазаря, казалось, скоро закипит. В нее только и успевали заносить и выносить раненых. Люди чередовались, вставали в очереди. Я даже начал подумывать о переносе ее из подвала в лазарет. как никак. А именно его посетители обычно нуждаются в купеле больше других. Правда, за это время успел пару раз выбраться из замка и посмотреть, как поживают мои маги и земли. И надо сказать, что хорошо они поживают, но почему-то все бледные и даже немного исхудавшие. Надо будет потом накормить их хорошенько, дать выспаться и снова отправить на работу. На месяц без выходных, разумеется. С другой стороны, раз они матерятся, значит, сила на это есть. «Не будешь же, уставший человек, материться, верно?» «Так или иначе, процесс стройки идет полным ходом. Они правильно поняли, что я хочу, и потому башни получается, что надо. Ровно так, как я и заказывал. Круглые, большие, защищенные. Я думал, труднее всего будет создать поворотный механизм, чтобы мои Ванессы могли стрелять поочередно и во время оборота перезаряжать снаряд. Но нет, с этим маги справились легко» а вот обеспечить их защиту стало серьезной проблемой. Башни — легкие цели для чего угодно. В них можно запускать ракеты, по ним можно полить из танков или даже заложить на стене взрывчатку. И стены обязаны выдержать все это, тогда как пушки будут неустанно долбить по врагу. Надо сделать так, чтобы пытаться снести башню было попросту невыгодно. Также магии выдали примерные расчеты. Так, на строительство одной при... В идеальных условиях требуется порядка 4 дней. Причем строить можно сразу две, так проще и быстрее, и никто друг другу не будет мешать. Две уже почти достроены, и мне даже показали, как работает механизм вращения. Понятно, что устанавливать пушки пока еще рано, и надо дорабатывать защиту, а также построить все необходимые коммуникации. Например, питание вращающего механизма, с чем должен помочь Уилсон, Все будет работать от источника силы, и нужно лишь дотянуть сюда магическую проводку. Но, что интересно, вращаться в уровне будут не только за счет магии. Строители создали интересный механизм, который будет использовать силу отдачи пушек. Сделала выстрел Ванесса, и уровень тот же проворачивается, подставляя следующую под выстрел и так по кругу. «Так что осталось сделать?» — поинтересовался у Людвига. Он что-то бубнил себе под нос, разговаривал сам с собой и вместо сахара насыпал себе в чашку мелко накрошенного щебня, после чего размешал и начал пить. «А?» — повернулся он ко мне. «Ты что-то спросил? Как тебе чаёк?» — говорю. Теперь у меня появился новый вопрос. «Да неплохо», — пожал включаем маг. «Только я им и живу». «А давай я дам тебе заряд бодрости, хочешь? Еще неделю спать не придется, улыбнулся я и положил ему руку на плечо. «Нет!» — воскликнул он и попытался отскочить в сторону. «Поздно!» Пожал я плечами. Ладно, докладывай, что осталось построить? На самом деле не так много, как мне казалось. Подземные склады нужно просто доделать и расширить, также установить лифты для снарядов. Сделали все как обычно. Бункеры внизу, где и будут лежать снаряды, там они будут лучше защищены, и даже в случае поражения башни им ничего не будет. Также вниз смогут спуститься артиллеристы и дождаться подхода основных сил. Не помню, чтобы в прошлой жизни был так помешан на бункерах, но ладно. Безопасность лишней не будет. А терять людей для меня неприемлемо. Также на башню нужно установить бронированную крышу, создать укрытие для пушек, герметичные бойницы, в которые будут высовываться стволы. А пока идет стройка, Черномор усиленно набирает артиллеристов из наших гвардейцев, занимается их обучением, проводит тренировки, гоняет их и заставляет изучать теорию. Именно эти люди будут буквально жить в башнях, обслуживать орудия и сами постройки, чтобы в любой момент наша оборонительная артиллерия могла дать залп и удивить врага скоростью реагирования. Так что мы снова возвращаемся к извечному вопросу нехватки людей. И пусть за последние несколько дней ряды гвардии пополнили еще 30 новобранцев из числа простолюдинов, но этого все равно крайне мало. Да и толку от них практически никакого. Нужно обучать, тренировать, проводить боевое крещение. Со временем поток раненых иссяк, я изучил состояние башен и смог, наконец, просто усесться в кресло и закрыть глаза. Какое все таки блаженство вот так просто сидеть и ничего не делать. Всё же за последнее время я прошел через тяжелые битвы, вылечил немало людей. Взять тех же байкеров. Они гоняли по моим владениям быстрые отряды иномирцев, но в какой-то момент сами напоролись на мощный отряд. В итоге пятеро тяжело раненых, один из которых — коронолог. Нас с последним все вышло довольно просто. Я влил в него немного энергии жизни, дал бутылку самогона, и тот исцелился, отправившись в свою комнату на реабилитацию после травм. Спустя пару минут в гостиную зашла Виктория. Девушка сразу позвала служанок, приказала им быстро накрыть на стол и присела рядом. «Устал?» Она посмотрела на меня так, словно я не спал уже двое суток. Сражался с превосходящими силами противника и возвращал с того света сотни людей. «А, точно, так ведь и было». «Есть немного», — улыбнулся я. «Может, хочешь выпить вина или чего покрепче?» — предложила графиня, но я отрицательно покачал головой. «Хочу», — вздохнул тяжело. «Но не буду. Мне бы горячий чай с медом и намирными ягодами». «Давно тебя таким бледным не видела», — Виктория взяла меня за руку, после того, как отдала приказы служанкам. По лицу видно, как она беспокоится за меня. И, надо сказать, это приятно. Сам взглянул в зеркало и чуть не рассмеялся. — Да уж, видок так себе, — опять покачал головой и вздохнул. — Хотя чего я и хотел? Слишком слаб, и до прежней силы еще далеко. Провел пару дуэлей, не дал уйти сотни человек со службы, и вот сижу белый, как простыня. — Не дал уйти? «Это как?» — удивилась девушка. «Ну, путем смерти», — усмехнулся ей. «Но если начал служить мне, так просто уже не отделаешься. У нас в Ордене всегда шутили, что если подписываешь договор на служение, он будет вечным». Вскоре принесли еду, чай, сладости. И с каждым кусочком, с каждым глотком чая мне становилось чуть легче. Я ведь не только про сон забыл, но и про еду напомнить было некому. «Ну как? Лучше?» — улыбнулась Виктория заметив, насколько добрее я стал. «Да, налаживается вроде», — вздохнул, проглотив последний кусок заварного пирожного. Энергия хоть восстанавливаться начала. «Надеюсь, теперь ты пойдешь спать?» «А что, неплохая идея». «Ты не переживай, я пока присмотрю за всем. А если что-то произойдет и мы без тебя не будем справляться, сразу разбужу». «Ты права», — кивнул я и, поднявшись, направился к выходу. «Отдых мне явно не помешал. «Да уж...» — в дверях столкнулся с гвардейцем. Тот влетел в гостиную, коротко поклонился мне и Вике и начал свой доклад. «Господин Булатов, вот видишь...» — улыбнулся я Виктории. «Хорошо поспала. вздохнул и кивнул бойцу. «Ну, рассказывай, что случилось?» «Портал, из которого вы вернулись, он снова активизировался. И оттуда сейчас выходит армия...» — отрапортовал он. Идут мстить за своих лордов. Удивлен, задумался я. Лучше бы слово держать научились, чем обижаться. Но обижаться на убийство лорда это нормально, усмехнулась Виктория. Такое, знаешь ли, бывает. Ой, да они такими лекарями были, что мне еще спасибо должны сказать, что избавил от них, махнул я рукой. Ладно, рассказывай, что там происходит. Подробнее. Так я и показать могу, достал он планжет и включил видео. С дрона снимали. «С голубя, ага», — кивнул боец и передал мне планшет. «А, нет», — задумался я, разглядев армию врага. «Претензии снимаются. Это не из-за лорда. Просто мое послание дошло туда, куда надо». Я это понял потому, что вокруг портала собрались не только восемь сотен разношерстных наемников и разбили лагерь. Но кроме них в лагере сложно не заметить огромную толпу измененных людей. Вместо лиц просто кожа. Тела их изменены и бугрятся от мощных мышц. В общем, искусственно выведенные воины, по каким часто балуются маги трансформации. — Так они же все слепые, — Вика тоже рассматривала одного из измененных. — Только от таких? — Не слепые они. Просто там, где у них глаза, кожа чуть тоньше. Так что все они прекрасно видят. Взял чашку и допил чай с медом. Да, он остыл. Но тут такое зрелище на экране, что выпить нужно обязательно. В моем мире, кстати, тоже создавали подобных воинов. Очень удобно. Говорить они не могут, приказы выполняют отлично. И моргать им не надо. Проблемы только с кормлением. Но это уже совсем другая история. Зато сила у таких, как у двоих, а то и троих обычных людей. Плюс живучесть и самое главное — отсутствие страха. Они не чувствуют боли, никогда не побегут даже от превосходящих сил врага. Я бы сказал, идеальные воины. Но мои все же идеальнее. — Идиоты! Судя по лагерю, они уверены, что надолго здесь задержатся. — Прошу прощения, — встал свое слово гвардеец, — но наш аналитик вместе с другими сделали вывод. — Сейчас! — он перемотал запись вперед и нашел нужный кадр. А там голубь заснял растянутый между деревьями баннер, где на нашем языке кто-то написал про меня. — Выдайте мне своего мага плоти. У вас на это есть два дня. — Так это еще лучше. Они за мной пришли. — обрадовался я. — Может, просто подарите им меня, а? Высплюсь там в плену, отдохну. — Я понимаю, что у лекарей происходит профессиональное выгорание, но пожалей на мирцев -то. — Вика толкнула меня в бок. — Просто убей их. Зачем мучить их своим пленением? — Я что, настолько неприятный пленник? — удивился я, а Вика с гвардейцем переглянулись. Но говорить, о чем они подумали, не стали. — Странно. Всегда думал, что взять меня в плен как минимум приятно. Со мной там можно спокойно пить или просто прекрасно проводить время. Потом вспомнил, как монахи в монастыре умирали от судорог прямо в отхожем месте. И это те, кому повезло, ведь у меня тогда совершенно не было сил. — Черномор, слышал новости? — позвонил старику, и тот устало вздохнул. — Если что, это я отправил. — Молодец, правильно сделал. Так чего я звоню-то? — попытался вспомнить вопрос. — А, да. «Сколько у нас сейчас бойцов готово выдвинуться?» «Учитывая раненых, но способных держать оружие — 60 человек. Еще можно байкеров привлечь, тогда под 90 будет». «Да уж, огромное войско». «Дай посчитаю, если против нас тысяча врагов...» «1782 по примерным подсчетам, и они все еще прибывают», — поправил меня старик. «Ага, если против нас 1700... Сколько-то там...» то на каждого нашего бойца приходится... «Да хрена, я правильно почитал?» «В общем и целом, да», — усмехнулся Черномор. «Впрочем, это для нас стандартный расклад силы, дело уже привычное. Да и мы тут с аналитиком твоим поговорили и пришли к единому мнению, что баннера они повесили не просто так. Тянут время, ждут подкрепления». «Впрочем, я и сам так подумал. Слишком уж гладко выходит». Если выдать им меня, они действительно развернутся и уйдут? Оставят здесь несметные сокровища, ради которых их товарищи готовы приходить сюда снова и снова умирать? но уж нет. Они не просто так строят лагерь и устанавливают качественную стационарную защиту. Ладно, выбери позицию и выдвигайся. Прикопай с десяток в ОНС, пусть будут готовы ударить по приказу. Башни пока не готовы, но ведь использовать пушки нам никто не запрещает. Тем более, что Черномор отчитывался о наборе артиллеристов. Максимум четыре, на больший личный состав пока не подготовлен. Спустил меня на землю старик. А ты что думал? У нас даже те, кто служил артиллеристом, не знают, с какой стороны к этим пушкам подходить. Да придумывали умных снарядов, не то что раньше, насыпал пороха, сунул ядро и поджигай. А ядро уже само полетит куда надо. Грустно вздохнул Черномор. Это что? Он настолько старый. А теперь надо какие-то координаты вводить, с электроникой разбираться. Начинаю понимать, почему Ванесса так и не стала популярной, — почесал я затылок. Купился на статью в журнале, где эти самые пушки расхваливали, словно это новое чудо света и грозу нового военного времени. Надо было взять что-то попроще. — А я тебе говорил. — все, конец связи, выдвигайтесь. Я положил трубку. Не хочу слушать вот этого, а я предупреждал и говорил. Ладно, есть в этом и свои плюсы. На расстановку пушек потребуется по меньшей мере 10 часов. В итоге они будут добивать и до лагеря врага, и до крепости, и даже до замка. Все же есть преимущество Аванеси. Она самая дальнобойная и при этом довольно точное орудие из всех доступных в продаже. Собственно, ради этого я и выбрал именно эту модель. Так вот, теперь у меня появилась возможность немного поспать. Поэтому зря времени терять не стал, а сразу направился в спальню, где после быстрого принятия душа упал на кровать, отключившись еще в полете. И пусть мне поспать удалось всего 5 часов, но этого хватило, чтобы мой организм перезагрузился. Так что проснулся я с ощущением, словно могу двигать горы одной лишь силой мысли, а то и взглядом. Первым делом отправился в кабинет, где у меня расположено устройство отслеживания порталов. Там посмотрел, как поживает гроза сопряжения оценил количество закрытых порталов, но при этом подметил, что появились новые. Да, гроза никуда не делась, и остается только ждать, не забывая при этом о регулярной зачистке земель. Никто и не говорил, что будет легко и просто, но в этом есть немало плюсов. Сейчас мы добываем немало артефактов, также склады заполняются тоннами иномерной стали, а в холодильниках уже закончилось место от обилия трупов. Но Белмар регулярно проводит ревизию и добывает кости для своих поделок. Говорит, что хочет соорудить себе башню на ножках, но материал накопится еще очень нескоро. Да, для счастья сейчас не хватает только кислотного дождя, чтобы он пролился на наши головы и уничтожил не только нас, но и посевы. «Точно, посевы!» — воскликнул я и сразу позвонил друидам. Послышались длинные гудки, и долгое время никто не отвечал. Но затем они все же справились с телефоном, и я услышал знакомые голоса. Поднял уже. Ничего не работает, возмутился старый друид. Вот на это нажать попробуй, посоветовал ему сын. Да куда? Я все понажимал, ничего не работает, ругался издрасиль. Проклятый артефакт, ничего не понимаю. Смотри, что-то высветилось. Не то, все не то ерунда какая-то. — Да, без ста грамм не разберешься, задумался сын. — А ведь это гениальная, надо сказать, идея, сын мой! — воскликнул старый, и на фоне зазвенели стаканы. — Пей, не выдержал я. — Сначала разговор с боссом, а уже потом хоть двести, хоть триста грамм пейте. — Оно живое! — закричал издрасиль. Получилось и в лапе. Оно жило. Доложите о проделанной за последнюю неделю работе, — приказал им. — Так это... Две деревни полностью засажены плодовыми деревьями. Урожай можно собирать через пару дней. Саженцы поступают в достаточном количестве. Проблем с доставкой нет. Хотя есть проблемы в плане нападений, — проскрипел старый друид. — Да все решаемо. — Вы сталкивались с врагом? — удивился я. — А почему мне не доложили? — Ой, да это было два дня назад. Вышли на нас, хотели окружить и взять в плен, а мы как раз за еду садились и скушали всего пол-литра. Видимо, жидкий хлеб ели, не иначе. Они начали кричать, что сейчас унесут нас в портал, а мы ответили им на их же языке, чем только сильнее их расстроили. Так что они решили нас прирезать и бросить тут же, а самогонку нашу забрать. А вот это они действительно зря. Я так понимаю, что раз вы со мной сейчас говорите, то нападающие все мертвы. — Да что вы, господин, как так можно? — возмутился Евлопий. — Мы друиды, дети природы, мы не проливаем кровь. — Ага. Знал я парочку друидов-маньяков. Зайдешь в лес и все, обратно уже не выйдешь. — Так вы просто попросили их уйти? — удивился я. — Да, все так и было, — быстро затараторил и взросили. Попросили. Почему-то его сын вдруг рассмеялся. «Так они же не ушли, верно?» «Не ушли», — вздохнул старик. «Но мы их не убивали. Мы против убийств. Просто призвали корни и обезвредили». И, не выдержал я молчания, очень любопытно, как эти друиды смогли обезвредить вооруженных солдат. «Что и? Мы их пальцем не тронули. Просто связали и оставили, чтобы они нам проблем не доставляли» а потом, когда в деревне закончим свои дела, вызовем транспорт и доставим к вам. — Вы что, около деревни отряд бойцов оставили? — Видимо, все мозги пропили. — Как же? Нет, там ведь детишки бегают, люди работают. Тамара Сергеевна вон корову свою доит, нам молочко приносит, — возмутился издрасиль. — Вдруг Ирид какой вырвется? — Нет, мы их в лесу оставили, на полянке. — А, тогда не возвращайтесь за ними. Махнул рукой, поняв, о какой деревне идет речь. Почему? Сами заберете. Нет, их волки уже сожрали давно. Там серых много, постоянно голодные бегают. И это правда. Даже не понимаю, как корова выжила у Тамары Сергеевны. Видимо, потому что ее охраняют сразу несколько голубей. Но волки это тоже хорошо. Мы же природе помогаем. И волкам тоже что-то кушать надо. Пробовнилось Драсиль. Поговорил с ними полчаса и, положив трубку, откинулся на спинку кресла. «И что могу сказать насчет друидов?» «Отлично! Забыл про них на неделю, и они все это время хорошо работали. Не отлынивали, не ныли, просто делали свое дело. Помогли парочке людей насытить энергии поля. Вере Семеновне вырастили помидоры размером с голову. И при этом всем довольны, спокойно попивают свой самогон и радуются жизни» надо было заключить с ними контракт хотя бы лет на двадцать но теперь уже поздно что либо менять изучив новые порталы пошел в штаб там довольно оживленно много народу сидит о чем то спорят вот я пришел сразу же приказав дать мне отчет о последних часах оказалось что за это время произошло немало событий например со стороны земель барона пришло уже несколько отрядов словно он как то с ними договорился Но я-то хорошо знаю, что Гришанов сейчас должен лежать в коме, хотя кто знает, вдруг пошел на поправку. Где-то из за портала вышел большой отряд, и сейчас оттуда отделяется группа разведчиков и исследует местность. Замок ищут не иначе, и думаю, скоро найдут, так что не буду их торопить. Тем более, что все эти группы убивают два умертвия, так что и намерцы уверены, что появились в проклятом месте. Надо будет еще и Белмара на них натравить, чтобы совсем убедились в ошибочности места высадки. В общем и целом, иномерцев вокруг хватает. Но это не страшно. Ведь действуют они порознь. Иногда дерутся друг с другом, оставляя после себя трупы и артефакты. А вот если бы они все объединились в единый ударный кулак, тогда у нас могли бы возникнуть серьезные проблемы. А так, одиночные отряды... Мы пока уничтожаем без потерь. Но нельзя забывать и о том, что люди за это время уже устали сидеть под землей. Пусть некоторые деревни функционируют, словно никакой угрозы нет. Но большая часть населения все еще прячется в бункерах. А ведь у многих из них есть немало работы, которая из-за происходящего стала колом и не движется с места. Кстати, а как там тот отряд, ну, который за мной пришел, вспомнил про тех идиотов. «Их численность выросла еще на 300 человек», — отчитался гвардейцы, и указал на экран. «Над лагерем врага сейчас летают несколько голубей. Они внимательно наблюдают за противником, иногда даже снижается, чтобы посидеть на ветке и послушать разговоры». «Как и предполагалось, то послание было лишь поводом потянуть время», — заявил аналитик. Даже не заметил его сразу. «А это что?» — приметил на одном из экранов странную штуку. Обитая золотыми узорами, деревянная будка стояла прямо посреди лагеря, и недалеко находился такой же золотой шатер. — А там туалет вырыли, — пожал плечами аналитик. — мы сейчас там посетитель. — Это что, он на моих землях прямо сейчас сидит и гадит? — опешил я от такой наглости. — А ну-ка, — достал телефон и позвонил Черномору. — Старый ты где? — С артиллеристами. Заканчиваем с настройками. Это хорошее совпадение. Сейчас тебе вышлют координаты. Ударь сразу со всех орудий. И я не отрывал глаз от изображения, а внутри закипела злоба. — Да у них же защитные артефакты. Какой смысл тратить снаряды? — Плевать, бей! Координаты уже отправили, и ими был тот самый золотой туалет. «Давай — Давай! На заднем плане раздался грохот, и вызов завершился. А спустя несколько секунд я смог увидеть, что такое Ванесса в работе. Четыре снаряда ударили точно в цель и взорвались над самым туалетом. Пробить купол не удалось, все же защита и правда серьёзная, но сколько было шума. Купол защищает только от урона. Огонь, осколки, взрывная волна ударились о магический барьер, тогда как яркая вспышка и громкий звук прошли сквозь него, переполошив весь лагерь. И погадить на моих землях врагу не удалось. Так что все мы смогли увидеть, как из кабинки выскочил перепуганный мужик со спущенными штанами и смешно засеменил в сторону палатки. Так что урон все же прошел сквозь купол. Пусть и не физический, но моральный точно. Все вокруг оживились. Маги начали усиливать барьеры, из других шатров выбежали воины, тогда как маг в бештанов пришел в ярость и сейчас избивал своего безликого слугу. Тот же просто стоял и никак не реагировал на избиение. Просто терпел, ожидая, когда его господин устанет или ему надоест. «Что ж, все понятно». Нет сомнений, что именно этот маг привел сюда войско. Он нарциссичен до мерзения, очень любит себя. Это было видно и раньше. Когда маг гулял, несколько слуг волочились за ним, и стоило ему захотеть воды, как ему сразу поднесли серебряный кубок, украшенный драгоценными камнями. И это для обычной воды. Боюсь представить, из чего он пьет вино. «Ладно, пусть пока живут», — махнул рукой на изображение лагеря и направился в кабинет заниматься своими делами. Созвонился с аукционистами, смотря с ними мелкие вопросы. Также переговорил и с торговцами-артефактами. С ними нужно было договориться о поставке снарядов к Ванессе. Чувствую, нам их понадобится немало в ближайшее время. Так что со следующей доставкой пушек привезут и боеприпасы. Затем поговорил с Черепановым. Спросил, можно ли купить снаряды через него, а также всевозможную экипировку, патроны к пулеметам и все в таком духе. «Ты же знаешь, я такие дела решать не могу», — грустно проговорил Николай. «Рад бы помочь тебе, но в таком положении придется войну всему региону объявлять». «Так, а если не продавать, а обмениваться?» — предложил ему. «Обменяться можно, да. На что ты предложишь? Сразу скажу, рыбу обратно не меняю». «Ну», — задумался я, — «мотор от корабля нужен? Или пушка, тоже корабельная? Винты, части корпуса, радиостанция?» Подожди. — перебил он меня. — Откуда у тебя все это? — Да так, дары моря, — усмехнулся. — Как-никак, так берегу прибило много чего. И все это мы разобрали, и это изли на склад. Не пропадать же добру. Так что Черепанов пообещал подумать на досуге, но для начала надо разобраться с иномерцами. Под вечер численность войск у портала увеличилась еще на 300 человек, после чего армия пришла в движение. — Куда? — Разумеется, все в той же крепостной стене. Все хотят заполучить себе рудники, видимо. Не хватает стороне угля, и все тут. Впрочем, они еще и в прошлый раз решили, что там замок, так что и теперь решили взять его в осаду. Штурмовать не стали, а просто перенесли большую часть лагеря ближе к стене и заодно перекрыли все входы и выходы. Думают, взять из мором, ожидая, что у наших там закончатся припасы. Это вряд ли. Рудники могут и год на самообеспечении прожить. У них там и рыбы, и гуси, и даже скромные поля с зерном». «Ну все, пора», — хлопнул в ладоши и поднялся со стула. Штаб сразу замер, и все уставились на меня. «Что, пора?» — уточнил аналитик. А то он сидел, анализировал, думал. А тут что-то пошло не по его плану. «Будем нападать? Шансы на успех порядка 15%. Это если послать на помощь господина Некроманта. — Так они же еще не напали? — Зачем лезть первыми? — перебил его. — Это мне пора, а вы тут сидите и изучайте врага, а я пока в гости схожу. Никто не стал мне отвечать. И я спокойно спустился вниз, оседлал корги коня и направился в сторону портала. Старый лагерь к моему прибытию уже практически разобрали, и хочу сказать, что это было самое легкое проникновение на вражескую территорию в моей жизни. Просто стал безликим и, спешившись, пошел к порталу. Тогда как враги не задали ни единого вопроса. Я просто шел, а на меня не обращали никакого внимания. Затем легко перебрался на ту сторону, подошел к порталу, посмотрел на часовых и те расступились. Оказавшись в другом мире, огляделся, и передо мной появился тяжелый выбор. Курлык тоже не понимал, куда нам идти дальше. Согласен, вздохнул я. И куда идти? Портал расположился на невысоком холме, и отсюда открывался прекрасный вид на город. С другой стороны небольшой лагерь наемников. Но там ничего интересного. А вот в городе над ним возвышается аж восемь замков, один больше другого. Действительно тяжелый выбор. И в какой из них идти? Р -р -р -р -р", пожал плечами пернатый. Да что ты говоришь? С того начать, который богаче? Вот уж, капитан, очевидность в перьях. «Так, лети и разведывай тогда. В каком из них больше можно затрофеять?» «Уррррр!» — «Ур -ур -ур -ур -ур, устало вздохнул голубь. «Так, давай только никак в прошлый раз. Не надо измерять богатство замка только потому, сколько в нем есть зерна», — сразу предупредил его. «Все, свободен». Отправил его броском в полет, а сам присел на мягкую салатовую травку. «Эх, хорошо здесь, много замков». Каких-то я точно найду картины, в других — полную сокровищницу. Но сидеть просто так скучно. Обернулся и еще раз посмотрел на лагерь около портала. Ладно, разомнусь пока немного. Все равно придется рано или поздно сокращать поголовье врага.